Глава десятая. Священники заметно встревожились, когда снова ее увидели. Анжелика говорила себе, что это не важно, что она имеет право приходить в базилику Тханы в любое время. И все равно смотреть на округлившиеся глаза священников и на их прыгающие кадыки было малоприятно. Она даже почувствовала что-то вроде изжоги. Первым вышел вперед Матео. «Милый, молчаливый Матео». Анжелика позволила ему окропить себя водой, а потом помазать землей лоб между бровями. Из кадильниц на стенах расплывался аромат благовоний, напоминающий пряный запах паленой листвы. Он был таким густым, что Анжелика чуть не закашлялась. Следуя за Матео в комнату подношений, Анжелика чуть замедлила шаг возле огороженного канатом ступенчатого колодца, бездействующего портала. Ее чувство в этот момент можно было сравнить с тем, что испытывает человек, увидев первые лучи рассвета или глядя на плывущий над долиной туман. Нечто расширяющееся и неосязаемое. Тот же элемент она чувствовала каждый раз, когда спускалась в подземные арены университета для практических занятий. Этот же элемент — символизировала пустая глиняная чаша у алтаря. Когда они вошли в комнату подношений, Анжелика опустилась на колени возле этой чаши и подумала о заклинаниях. От ближайшей чаши с засохшей кровью исходил тошнотворный запах. На стенах плясали тени от горящих свечей. В этот день приношением Анжелики был небольшой фиал с амброй. Она поставила его в круг из чаш и закрыла глаза. «Благословенная Дея, молю тебя, услышь меня!» В ответ шорохи и шепоты. Воздух уплотнился и давил на уши так, что Анжелике казалось еще чуть-чуть, и она просто оглохнет. «Ты унижаешься передо мной, когда другие должны унижаться перед тобой!» Богиня сидела в центре круга огромное и неподвластное пониманию смертных. Она излучала красный с золотом свет восходящего солнца. Неизменный меч лежал на ее голых бедрах и пузырился, словно раскаленная лава. Дея наклонилась вперед, и немигающий глаз над ее грудью уставился на Анжелику. «Ты утомила меня своим нытьем», — сказала богиня глубоким, пронзившим ребра Анжелики звучным голосом. «Я тебе не какая-то горничная, которую ты вызываешь на щелчок пальцев». «Я... Прости...» Запинаясь, попыталась ответить Анжелика. «Если бы это не было настолько важно, я бы никогда не стала тебя призывать». Дэя вскинула голову, но не так, как это мог бы сделать человек, а скорее, как дикое животное. Анжелика не знала, что прячет черная кружевная вуаль, закрывающая верхнюю половину лица Деи. «То, что ты считаешь необходимым, для меня несущественно», сказала богиня, едва пошевелив узкими, словно красный шрам, губами. Ее голос был повсюду. Он звучал в голове Анжелики, отражался от стен, от него подрагивали подношения в глиняных чашах. «Это касается твоей болезни?» «Нет, если только ты не передумала насчет того, чтобы помочь мне получить более легкий доступ к твоим элементам». «Какая же ты сегодня смелая! Выкладывай! Что еще ты там для меня припасла, дерзкая соплячка?» «Когда-то миров было не четыре, а пять. Это так?» Анжелика прочла гримуар и узнала о фулкрумах, энергетических центрах, обеспечивающих связь богов с их мирами. Они что-то вроде пуповины, и если эту пуповину перерубить, поток первичной существенной энергии будет прерван. Теперь Анжелика понимала, почему Таисия хотела, чтобы она в этом разобралась. Если для проведения ритуала требуется пятый наследник или что-то, что может представлять остеум, смогут ли они вызвать фулкрум остеома с помощью заклинаний. Статуя в университете исчезла, потом исчез мост, значит, потенциально заклинание может перемещать различные предметы. Стойкость и сила начали возвращаться к Анжелике. И если существовал пятый мир, то существовал и пятый наследник, и пятая магия. Что с ними случилось? — шепотом спросила Анжелика. В комнате подношений повисла такая густая тишина, что Анжелике стало трудно дышать. На нее смотрел немигающий синий глаз. Чем дольше она оставалась наедине с богиней, тем больше ее это бесило. У нее начали подергиваться пальцы. Подступала паника. «Ты... жалкое существо!» Растягивая слова, сказала Дея. Подношение в глиняных чашах охватил вызванный богиней огонь. В воздух поднялись снопы искр. Искры жалили бедра и руки Анжелики. Даже для нее их жар был слишком сильный и заставил попятиться. Думаешь, если тебе удалось узнать о судьбе Остиума, ты имеешь право на его секреты, глупости. То, что происходит между богами, не твоего ума дело. Между... Значит, боги могли вступить в сговор, чтобы уничтожить все знания о Пятом мире. Что случилось с Остиумом и как это связано с заклинаниями? — Заклинания! — прорычала богиня. — Разбитое окно при запертой двери. То, что смертные исказили до неузнаваемости. — Что значит «исказили»? «Хватит!» Богиня молниеносно встала. Она медленно видоизменялась. Ее конечности удлинялись, а тело покрывалось трещинами и стало двигаться неестественно. Зубы превратились в острые клыки, волосы в короткую и жесткую серо-красную шерсть. Огромный волк занимал большую часть комнаты. Он нависал над Анжеликой, плотоядно открыв пасть. У него был всего один синий глаз. У Анжелики сердце подскочило к самому горлу, но она изо всех сил старалась оставаться на месте. Нельзя отступать, нельзя показывать свой страх существу, которое привело ее в этот мир и с легкостью могло обратить в ничто. Волк рассмеялся. Его смех напоминал грохот камнепада в горах. Он наклонил голову так низко, что Анжелика видела только его немигающий синий глаз. А сейчас ты стала совсем мелкой и ничтожной. Анжелика сцепила руки на коленях и заставила себя заговорить. Я должна узнать. Ритуал ночи богов невозможен без пятого наследника или какой-нибудь метки Остюма. Шерсть на холке у волка стала дыбом. Он заскреб лапой по полу, Когти оставили на камне глубокие царапины. Ценой невероятных усилий, Анжелика устояла перед искушением распластаться на полу и начать молить о пощаде. Я многое вижу и слышу. Дейя ощерилась и показала клыки. В твоих жилах течет моя сила. Но ты все равно пыталась применить эту магию. Я... Я не моя кровь. Моя наследница. Хриплым голосом на распев сказала Дея. Я знаю, что вы задумали сделать в ночь богов. Анжелику затрясло. Казалось, еще немного и она рассыплется, превратится в горку праха на полу в комнате подношений. Я просила тебя указать путь к моей истинной силе, заговорила Анжелика и слезы потекли по ее щекам. «Но ты мне отказала. Мне ничего не остается. Я должна найти другой способ помочь этому городу, моей стране, спасти мир, которому ты дала жизнь, найти способ снять запечатывание». Волк встряхнулся и щелкнул пастью прямо перед лицом Анжелики. Она подумала, что своими словами привела Дею в ярость, и поэтому от смеха богини у нее мурашки пробежали по рукам. «Какие же вы глупцы!» — взвыла богиня. «Это... это невозможно без того, что сможет представлять Остиум?» «Даже с наследником Остиума они все равно проиграют!» Волк снова рассмеялся, у него даже язык вывалился от удовольствия. «Ничего не выйдет, потому что у них не хватит ума!» Тень волка падала на Анжелику. У нее сдавила грудь. «Почему вообще миры были запечатаны? Ты когда-нибудь об этом задумывалась, кровь моя?» Волк выдохнул, и Анжелику обдало запахом серые цветочной пыльцы. «Боги враждуют. Мы постоянно враждуем». «Война началась с падения остиума, когда мы возжелали сожрать их плоть. И это продолжается во имя их останков». Анжелика приоткрыла рот, но не смогла произнести ни звука. Ее сознание словно тучи накрыло паника, смятение не давало пробиться к разуму. «Какая война!» — наконец прошептала она. «Та, которая не прекращалась». Горячее дыхание волка обжигало шею Анжелики, и его клыки едва не касались ее кожи. Война, которая началась с Остиума и закончится в Витое. Эта война покажет, кто из нас достоин править всеми четырьмя мирами. И Анжелика поняла. Это было похоже на укус дикого зверя. Ночь богов. Мы не могли сражаться так, как того хотим. Раньше не могли. Но теперь эти так называемые заклинатели ослабили барьеры вокруг Нексуса. А ты и те другие отпрыски возжелали впустить нас в свою плоть и в свой разум. Состоится финальная битва, которая решит, кто возвысится, а кто будет низвергнут. «Почему ты мне об этом рассказываешь?» — едва слышно спросила Анжелика потому что время на исходе». Богиня усмехнулась. «Да и кто тебе поверит?» Анжелика хотела тряхнуть головой, но не смогла. Она оцепенела от ужаса и даже не чувствовала, как по онемевшим щекам катятся слезы. «Моя сила поведет тебя. Не понадобятся твои жалкие инструменты и твоя страсть к огню». По голосу богини было слышно, что она улыбается. «Я помогу тебе, и ты уничтожишь их всех. А когда их кровь омоет твои ноги, на твою голову водрузят корону. Ты станешь первой из многих». Анжелика росла, подчиняясь приказам матери, и всегда верила, что это приведет ее к лучшему будущему. Она, ее семья — Ее дом делали все, что могли, чтобы противостоять королю и не стать пешками в его игре. Но оказалось, что все это время она была пешкой не короля, а богини. Они все были пешками своих богов.